Глава девятнадцатая Утро встретило меня невообразимой шумихой. Внизу явно что-то происходило. Одевшись кое-как собрав волосы, от которых у меня практически ничего не осталось, спустилась вниз. Народу было... Человек десять, точно. Элфриш в это время не только принимал заказы на отпугиватели, но и успевал порекомендовать свои зелья. В итоге у него уже несколько листов в тетради были списаны именами. Снова проспала, пробурчал Маркус, но в его голосе не было ни капли раздражения. Напротив, он был весел, довольно улыбка не слезала с его физиономией. Это, наверное, впервые, когда я видела его таким радостным и по-настоящему воодушевленным. «Как значит, я выиграла пари?» Я встала за прилавок и взглянула Элфришу за плечо. «Да, работа мне предстояло довольно много, но я была только рада этому». Наконец-то пошло хоть какое-то движение. Разумеется. Так значит, вы выполните то, что я просила? Конечно. Ломнулся Элфриш, записывая очередное имя. Сначала я ему не поверила, решив, что от радости Маркус забыл обо всех предупреждениях, про которые сам же мне и говорил. Серьезно? Я прищурилась. Может, он все же обманывал меня? Да, сейчас закончу и можно выдвигаться. Джейк! — окликнул Элфриш совсем молодого паренька. — Можешь передать всем, кого увидишь, что новые заказы будут приниматься только завтра? — Ну, вот и все. Маркус обратился уже ко мне. Лавка, как ни странно, опустела, и о заказах напоминали лишь имена, записанные в аккуратный столбик четким и уверенным почерком. — Куда выдвигаться? — Честно, я немного перепугалась. Выходить на улицу после вчерашнего у меня не было никакого желания. — Как куда? Даже удивился Элфриш. «Тебе ведь нужна книга, где говорится, как создать источник». «Ну, да». И тут я почувствовал в словах мага подвох. «Ну, не может. Не может быть все так просто». «Тогда все решено». Он ободряюще хлопнул меня по плечу. «Надевай личину и выдвигаемся». «Личину?» Я глупо улыбнулась, а Маркус укоризненно помотал головой. «Как понимаю, это твою? Мак захлопал ресницами и, достав из кармана какое-то украшение, всучил его мне. Это была моя брошка в виде цветка ромашки. Бетти сорвала ее с меня вчера, а Элфри значит, забрал. Думал, я не вижу, что каждый раз, выходя на улицу, меняешь личину. Я просто боялась, что мне найдут те разбойники. И, между прочим, не зря боялась этот лис. Как знать, может, и долговязый здесь. Да. Маркус задумчиво почесал затылок. Я тоже не горю желанием с ним встретиться. Лиз был его правой рукой, его глазами и ушами. Когда он не явится в лагерь, Джон самолично лично наведается в город. Сначала, разумеется, он пойдет к Бетти, но, обнаружив на месте ее борделя пустырь, придет ко мне. И вот тогда... Элфриш с шумом выдохнул. Тогда мне придется объясняться с ним. Вы... Слова в горле застряли комом. Сердце сжалось до размера пылинки и застыло. Вы... Говорить было все еще трудно. Мой вопрос был не самым простым. «Вы состоите в их банде?» Я подняла взгляд и посмотрела Маркусу в глаза. Элфриш молчал, и время будто остановилось. Чувства и эмоции словно застыли. Не было ни сожалений, ни печали, ни гнева. лишь еще боль в области сердца. Неужели я оказалась права? Сначала я думала, что Маркус просто должен им денег чтобы расплатиться с ним делать для них оборотное зелье. Но сейчас, после того, как он сказал, что ему придется объясняться с одноногим... «Это довольно сложно объяснить. Наконец выговорил маг. И не думаю, что тебе понравится мое объяснение». «Просто скажите...» Голос дрогнул. «Вы состоите у банде долговязого?» «Нет», — коротко ответил Маркус. «И если честно, мне стало от этого легче». Сомнения и опасения еще остались, но не такие страшные, какие были минут назад. «Боишься меня?» Губы Элфриша скривились, черты лица заострились, и он стал похож на хищника. «Немного». Я не стала врать. Мне было страшно, и ему я не доверяла, но... Не знаю почему, была какая-то уверенность, что он не причинит мне вреда. Рука Элфриша потянулась к моему лицу. Сперва я хотела отпрянуть. Но что-то меня остановило. Маркус легонько дотронулся до щеки, дотянулся до короткой прятки, что выбилось из хвоста. Руку бы ей сломал, процедил он сквозь зубы. Да простите, Я потупила взгляд и все же сделала шаг назад. Рядом с Маркусом сердце колотилось, как бешеное. Руки потели, а бабочки в животе начинали танцевать кадриль. Мне даже нравится. Необычно для... Я секлась. Местных. Я ведь никакая какая-нибудь леди. Во дворце на приеме меня никто не ждет. Я глубоко вздохнула, изобразив легкий налет грусти. Хотя, по правде, мне действительно было немного грустно. Приемы, роскошные баллы. Никогда мне уже не светят. Они остались в прошлом. А ты хотела бы там побывать? Где я? Искренне не поняла я. Во дворце. На великосветском приеме, где все девицы ходят за трав-носы и думают только об одном – как бы охмурить какого-нибудь барона-графа, а лучше всего лорда. Я от смеха прыснул в кулачок. Элфериш был в чем-то прав. Сколько раз была на приемах, замечала таких вот высокородных дам и их дочерей. Они больше были похожи на оков, что подстерегают наивную, ни о чем не подозревающую жертву. Бывали случаи, что мне его сердце родительницы подстраивали какую-нибудь неловкую, компрометирующую ситуацию, после чего незадачили кавалеру, приходилось жениться. И внезапно у меня в голове ударились сотни молоточков. А если мама специально подстроила ту пикантную сцену с поцелуем? Нарочно повелела мне показать граф наш дом. А он и рад. Только вот все двое не учли тот факт, что я могу постоять за себя. Все же мама меня совершенно не знала. Если бы сэр и Перси застали меня в комнате, свадьба была бы неминуемой. Я бы просто не смогла отвертеться. Ох, я была так зла, что едва сдерживала, чтобы не вырваться. Не все девушки такие, фыркнула я, сложив на груди руки. В смысле? Бывает такое, что матери спят и видят, чтобы как можно выгоднее выдать замуж дочь. Разумеется, не спрашивая, хочет ли она или нет. А ты много об этом знаешь. — проговорил Элфриш, в свойственной ему саркастической манере. — Да потому что потому. Я задыхалась. Эмоции взяли верх над разумом, и я поняла, что больше не вынесу. Моя мать хотела выдать меня замуж насильно за, за отвратительного человека. И все из-за денег. Господи, я сказала правду. Конечно, не всю правду, но даже от этого мне так полегчало. Элфриш нервно сглотнул. Его кадык буквально ходуном ходил. Поэтому сбежала. Я опустила взгляд, посмотрев на носки своих ботинок. Собрала вещи и сбежала. Думала, укроюсь в большом городе, найду работу, встану на ноги. Но все полетело в вода когда меня поймали те разбойники. Да, Маркус смущенно почесал затылок. Как видите, я сделала глубокий вдох, наполняя легкие воздухом, чтобы успокоиться. Не все девушки стремятся выйти замуж. Да, снова протянул Элфриш. Он больше не смотрел мне в глаза, переведя взгляд на тетрадь с именами заказчиков. Указательный палец нервно барабанил по краешку прилавка. А? Мак кашлянул. Если поговорить, поговорить с матерью не пробовал. Пробовала, и не один раз. Бесполезно, ее ничем не пробьешь. А кто же них? Я была слегка удивлена такому вопросу. А вон зачем? Элфриш по-прежнему полился в тетрадь. Так просто, наконец, оторвал взгляд. Но поговорить с матерью все же нужно. В голосе мага появились стальные нотки. Уверена, она беспокоится о тебе. Не пробовал написать письмо? Послушайте, я почувствовал, что зря рассказал правду о побеге из дома. Вы как-то признали, что не нужны своей семье. Вот и я. Из меня сделали разменную монету. «Моя история совсем другая», – буркнул Элфриш. «Откуда знаете, что другая и вообще?» «Пора было заканчивать наш разговор. Вы обещали мне кое-что показать». «А, точно». «И куда же мы в таком случае идем?» «Во дворец», – просиял Элфриш и, взяв меня за руку, потянул к выходу из лавки.